«Спасая рыбу из воды». Глава 3. «Анатолий Григорьевич, потрудитесь объяснить, что это было?» Крупная женщина нависла над своим столом. И хоть до старшего воспитателя было как минимум два метра, он ощутил угрозу. «Обед!» Скрипнув зубами, ответил он. Приходилось сдерживаться. Сам Анатолий чувствовал, как его губы побелели от напряжения. Но он с этим ничего не мог сделать. «Это был мой обед!» «Арина Петровна, может, меня не стоит дергать хотя бы, пока я ем?» В кабинете директора было двое – сам воспитатель и директор. На белой рубашке Анатолия красовались жирные пятна, и он явно не был рад разговору с Ариной Петровной. Впрочем, директор тоже не выглядела благодушной. «Что за бредни вы рассказываете детям?» – рявкнула директор. «Они и так дезориентированы. В их мозгах одни игрушки и квази». «Они совсем не вдупляют, что с ними происходит. И вы им про каких-то духов рассказываете. Думать головой надо, прежде чем детям с уже испорченной психикой рассказывать, не былиться». «Это называется сказка». Воспитатель не выдержал и вскочил с места. «Это называется сказка». «Сказка! Чего я должен рассказывать восьмилетним соплякам? Какого черта эту группу дали мне?» «Я работаю с детьми с 12 лет. У меня вся программа рассчитана...» «Сядьте!» – перебила Арина Петровна. «Знаете ли, квазипсихоз молодеет. Предлагаете оставлять детей в клинике до тех пор, пока они не подрастут?» «Я предлагаю перестать меня конвоировать санитарами. Эти ваши молодчики...» «Сядь! Если бы вы пришли, когда я вас вызвала...» «Вызывали?» «Когда это вы меня вызывали? Меня силой притащили сюда из столовой!» «Я...» yeah? Посылала за вами Арсентия. Что вы сделали с мальчишкой? Зачем вы разбили его голову в вазу? А, и это. Он ворвался в палату во время сеанса. Как я по-вашему должен работать? Замечательный пример детям кидаться посудой. Теперь к ним бригаду психологов посылать? Не надо. Они все равно не станут работать с психологами. Они на словато реагируют через раз. Вот именно. Директор сама вскочила со своего места настолько резко, что стоящий перед ней стол чуть было не опрокинулся. Тяжелый директорский стол, предположительно сделанный из дуба, обтянутый кожей и обитой бронзой, Свободны, Вон из моего кабинета. И чтобы через час у меня была объяснительная. А я вам сейчас все на словах объясню. С угрозой в голосе, возопил воспитатель. Анатолия трясло. Вон. И еще один залет. И вы уволены. «Да это будет счастливейший день в моей жизни», — выпалил воспитатель, хлопая дверью.